«Прошу про его засветить свой фонарь, чтобы он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ноги, медленно описываю широкий полукруг, опять и опять меняю направление, и все время всматриваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку». Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть, так и есть. Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал, есть ли надежда, и не нашел. Искал признаков жизни, а их нет. Прыво. Я не видал ни единой травинки. Прыво молчит, не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую. Одну лишь безмерную усталость. Оказаться посреди пустыни, когда ориентируешься с точностью до 400 километров. И вдруг вскакиваю на ноги. Вода. Баки все разбиты, бензин и масло вытекли, вода тоже. И все уже всосал песок. Находим продырявленный термос, в нем уцелело поллитра кофе, на дне другого четверть литра белого вина. Процеживаем то и другое и смешиваем. Еще нашлось немного винограда и один единственный апельсин. Я прикидываю под палящим солнцем в пустыне этого едва хватит на пять часов ходу. Забираемся в кабину, будем ждать утра. ложжусь надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы — неизвестно. Питья — меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю, и это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего. Нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров. Какая досада, — говорит Превок. что такое? Уж лучше бы разным конец. Нет, нельзя так сразу сдаваться. Мы с прыво берем себя в руки. Нельзя упускать надежду. Пусть тень надежды, быть может, совершится чудо, и спасение все-таки придет с воздуха. И нельзя сидеть на месте. Вдруг где-то рядом оазис. Значит, весь день будем ходить и искать, а вечером вернемся к самолету. А перед уходом, как можно крупнее напишем на песке, что собираемся делать. сворачиваю с клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок. В полусне оживают голоса, воспоминания. Кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда, мне хорошо. Я вверяюсь в сну, как приключению». И действительность отступает. Да, на утро все стало по-другому. Я очень любил Сахару. Немало ночей провел в краю непокоренных племен. Не раз просыпался среди необозримых золотистых песков, на которых от ветра зыб, как на море. И засыпал под крылом самолета, и ждал помощи. Но то было совсем-совсем иначе. Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных словно галька. Похоже на металлическую чешую. Купола холмов сверкают, как кольчуга. Мы очутились в царстве минералов. Все вокруг заковано в броню. Одолеешь перевал, а там встает еще холм, такой же черный, блестящий, Идем, волоча ноги по песку, чтобы оставался след путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков, и время, проведенное в полете, все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад и не мог совладать с непонятной тревогой. «Нет, на запад пойдем завтра». и севера пока откажемся, хоть эта дорога и ведет к морю. Через три дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток, точнее, на восток-северо-восток. -восток. И это опять-таки наперекор здравому смыслу. В той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы. Ведь, пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю, смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни. Идем уже пять часов. Картина вокруг меняется. Перед нами долина, на дне ее струится песчаная река, и мы пускаемся по ней. Идем скорым шагом, надо пройти как можно дальше, и если ничего не найдем, вернуться до темна. Вдруг я останавливаюсь. Прево. Что? Про след забыли? Когда же мы перестали тянуть за собой борозду? Если мы ее не отыщем, конец... Поворачиваем, но берем правее. Отойдя подальше, свернем еще раз под прямым углом, и тогда наверняка пересечем старый след. Связав эту нить, шагаем дальше. Зной усиливается, порождая миражи. Пока они еще очень просты. Разливаются на пути озера, а подойдешь ближе — и нет его. Решаем перейти песчаную долину, подняться на самый высокий холм и оглядеться. Шагаем уже шесть часов. Отмахали, наверное, добрых тридцать пять километров. Взбираемся на самую макушку черного купола, садимся, молчим. Внизу песчаная река, по которой мы шли, впадает в песчаное море без единого камешка. Сверкающая белизна слепит, жжет глаза. Пустыня, пустыня, без конца и края. Но на горизонте Игра света воздвигает новые миражи, куда более притягательные. Вздымаются крепости, минареты, громады с четкими ясными очертаниями. Различаю большое темное пятно, оно прикидывается рощей, но над ним нависло облако, последнее из тех, что днем рассеиваются и вновь собираются под вечер. Та роща — лишь тень громоздящихся облаков. Дальше идти нет смысла. Никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету. Этот красно-белый бакин быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха. И все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное, там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить, надо вернуться. Мы замкнуты в железном кольце, в плену у жажды. Надолго она не отпустит. Но как трудно поворачивать назад, когда, быть может, впереди жизнь. Быть может, там, за миражем. И в самом деле встают города, течет по каналам вода, зеленеют луга. Я знаю, он единственно разумен, этот крутой поворот руля. И поворачиваю. А чувство такое, словно идешь ко дну. Лежим возле самолета. За день отшагали 60 километров слишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на Востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в этой стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить. Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния, Он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтобы совсем стемнело, и запалим костер. Только где люди? И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Наш безмолвный вестник так ярок, так сияет в ночи. И я думаю, он несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся. Мне чудятся глаза жены, одни только глаза, они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, быть может, дорог, глаза вопрошают. Сколько взглядов и в каждом упрек, почему я молчу, но я отвечаю, отвечаю, отвечаю, как только могу, не в моих силах разжечь. Еще ярче этот огонь в ночи. Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли. 60 километров почти без питья, а больше нам уже не пить. Разве мы виноваты, что не сможем долго ждать? Мы бы и рады смирно сидеть на месте, да потягивать из фляги. Но в тот миг, когда я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник начал отсчитывать время». В тот миг, как я осушил последнюю каплю, я покатился под откос. Что я могу, если время уносит меня, как река? Прево плачет. Хлопаю его по плечу, говорю утешение, подыхать так подыхать. И он отвечает, да разве я о себе? Ну, конечно, я и сам открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я в этом уверюсь. «Вытерпеть можно все на свете. В предсмертные муки я верю лишь наполовину. Не впервые прихожу к этой мысли. Однажды я застрял в кабине тонувшего самолета и думал, что погиб, но не очень страдал при этом. Сколько раз я попадал в такие переделки, что уже не думал выйти живым, но не впадал в отчаяние. Вот и сейчас не жду особых терзаний. Завтра я сделаю открытие еще поудивительнее». И хоть мы запалили такой огромный костер, Бог-свидетель, я уже не надеюсь, что наш призыв дойдет до людей. Да разве я о себе? Вот оно. Вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания. И едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать, бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь. Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. А все же только Прево помог мне понять, как это верно. Нет, Прево тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести так же, как и я. Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли, когда уснешь, будет уже все равно». И тогда безграничный покой. Но там, там закричат, заплачут, сгорая от отчаяния, думать об этом нестерпимо. Там погибают. Не могу я смотреть на это, сложа руки. Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне. От Отчего я скованно не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? «Держитесь! Мы идем, идем! Мы спасем вас!» Магний сгорел. Пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья. Мы склоняемся к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? «Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать. Что ж, буду спать». На расцвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества Прыво сказал, хорошо хоть револьвер есть. Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен. Не желаю знать никаких чувств, все просто, очень просто. И родиться, и вырасти. и умереть от жажды. искоса слежу за прыво. Если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят, хорошо бы вымыть руки. Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию. С отчаянием думаешь только о других, о том, что мы бессильно успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем. Нас все еще не ищут. То есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только на другой день нам суждено было услышать рокот мотора, и к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. и мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеянные черными точками камней, мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль об этом летящем мимо самолете была для меня пыткой, но это неправда. Мне казалось, что этот тщетно разыскивающий нас самолет летит в другом мире. Когда самолет затерян в пустыне, Где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров его быстрее, чем за две недели найти невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что, и я меняю тактику. Пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, прыво подаст мне знак «Разожжет костер», Никто нас не отыщет. И так я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. Вспоминается все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на 40%, а здесь падает до 18%. И жизнь улетучивается как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск Говорят, что без питья можно продержаться только девятнадцать часов. А когда пройдет двадцать часов, перед глазами вспыхивает яркий свет, и это начало конца. Жажда бросается на вас и разит, как молния. Но северо-восточный ветер, небывалый, не весь откуда взявшийся здесь ветер, который нас так подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, Сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отсрочка, когда сверкнет в глазах предсмертный свет? Итак, я ухожу, а чувство такое, словно в утлом челноке, пускаюсь в океан. А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как опаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входов какие-то неведомо чьи норки. И во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы. Они пусты. Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести я на это и не надеялся. Нет, я не разочарован. Напротив меня донимает любопытство. Какое здесь в пустыне зверьё, и чем оно кормится? Скорее всего, это финеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть, иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку. На песке четко отпечатался каждый шаг фенека. Прелесть, что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой перебегает от камня к камню и слизывает ночную росу. А здесь следы реже. Мой лис бросился бежать, а вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как приятно мне следить за этой утренней прогулкой, как отрадно видеть, что и здесь есть жизнь. И словно уже не так хочется пить. Вот, наконец, и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному. На 100 метров чуть виднеются над песком крохотные сухие кустики не выше суповой миски. Они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете фенек отправляется за провизией. И тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы. Мой лис задерживается не у всякого кустика. Иные он не удостаивает своим вниманием, Хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходят стороной. К иным приступает деликатно, не объедает начисто. Снимет две-три ракушки и отправляется в другой ресторан. Что это игра? Может быть, он не хочет насытиться разом? Хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна. Ее диктует необходимость. Если фенек станет наедаться досыта у первого же кустика, за две-три трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но фенек осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков. Больше того... Он ни за что не снимет с одной и той же веточки двух улиток подряд. Он ведет себя так, будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досото, не заботясь о будущем. Скоро и улиток не станет, а без улиток не станет и фенеков. Следы вновь привели меня к норе. Фенек сейчас дома. Конечно, еще издали заслышал мои тяжелые шаги. И теперь в страхе ждет. И я говорю ему, «Лис, дружок, мне крышка. Но представь, мне и сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь». Стою в раздумье. Да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через тридцать он умрет. А тридцать лет или три дня — тут все дело в том, какой мерой мерить». Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать.